Эпилог Я выздоравливал еще неделю. К счастью, девочка, которую я спасла, выжила и даже не особо болела. Может, стресс оказался, а может, закаленный деревецкий организм помог. Когда же я оправилась настолько, что смогла выходить сама на улицу, первый, кого я увидела, был... Пес. Тот самый, что спас ребенка и попытался вытащить меня. Собака, широко зевая, вылезла из новенькой деревянной будки, утепленной внутри и кривенько, но явно старательно расписанной краской снаружи. «Уголек!» С визгом бросился огромному страшному псу на шею Прошка, повалив собаку в снег. Пока ребенок и огромный зверь со смехом и визгами барахнулись в снегу, я удивленно повернулась к богатырю, который стоял за моей спиной, внимательно наблюдая, чтобы я не замерзла. Как здесь оказалась эта собака? Я думала, что ты максимум не дашь ее убить на берегу. В ответ мужчина пожал плечами, осторожно поправляя теплый плодок на моих плечах. Вообще, за эту неделю мы будто заново знакомились друг с другом. Аккуратно, осторожно присматривались и привыкали к общему присутствию. До настоящей семьи нам было еще очень далеко. Но начало определенно уже положено. Я подумал, что ты будешь не против того, чтобы он жил с нами. Все равно его хозяев найти не удалось. Его посчитали еще адиамада. Это из-за расцветки? Это из-за невежества. Я еле сдержала улыбку. Как емко, но точно сказано. Начинаю думать, что у этого мужчины есть особое чувство юмора. Я еще раз посмотрела на огромного зверя что с невиданной аккуратностью вытаскивал за шиворот Прошу и сугроба. Смертоносная пасть с острыми клыками была радостно распахнута, а розовый язык вывалился наружу. Пес счастливо дышал в ухо ребенку, а его густая и кудрявая шерсть сверкала на солнце и впрямь походила на гладкую черную поверхность угля. Вот у Проши появился настоящий друг. Иная собака лучше человека будет. Уголек. Ему подходит. Я с улыбкой кивнула богатырю, а потом осмирела настолько, что осторожно, бочком, придвинулась к нему поближе, а потом, словно бы невзначай, прислонилась спиной к его широкой груди. Мужчина напряженно застыл, по ощущениям даже не дыша, а потом довольно робко обнял меня за плечи, со спины. Я покрылась румянцем и порадовалась, что стою к нему спиной. На лице расползалась глупая улыбка, вот так вот. Приземлилась из другой реальности, где у меня было все, а нашла в этом мире что-то более ценное. Семью. «Ой, я же приготовила тебе подарок!» Я выпуталась из рук мужчины и суетливо забежала обратно в дом, застав на кухне опешившую паню. Извинившись, пробежала в нашу старую с прошлой комнату и вытащила из сундука готовый рюкзак. Пусть я и сделала его достаточно большим, но все равно на фоне фигуры мужчины он смотрелся миниатюрным. Что это? С мягкой улыбкой спросил Кожемяка, входя в комнату следом. Это... это рюкзак. Специальная сумка, чтобы носить за спиной. Как заплечный мешок? Высунула любопытную голову из кухни домовая. Я еще не привыкшая к ее внешнему виду, от неожиданности вздрогнула. Но потом постаралась как можно более дружелюбно улыбнуться. «Все же нам жить вместе. Пора отношения налаживать. Тем более, что сейчас женщина уже не смотрела на меня враждебно». «Не совсем». На секунду закрыв глаза, я выпалила на одном дыхании. «Там, откуда я родом, делают много удивительных вещей. И я могла бы многое рассказать». «Я хочу послушать», — серьезно кивнул мужчина. Но тогда ты узнаешь, что я совсем чужая» предупредила я. На это он только улыбнулся. Я и так это знал. Но хочу узнать все, что ты захочешь рассказать. Можем хоть сегодня вечером поговорить. У меня будто камень с души свалился. Глубоко вздохнув и улыбнувшись, я снова кивнула на рюкзак. Можно я покажу, как его надевать? Он кивнул, смотря не на рюкзак, а только на меня. Его взгляд был мягким, нежным и чуть заметно сверкающим. Я, отчаянно смущаясь, то ли от его присутствия, то ли от наблюдения пани, накинула на мужские плечи лямки, а потом начала завязывать края бечевки, отрегулировав их по длине. Казалось бы, чего мне смущаться? Я столько презентаций в свое время провела, демонстрируя свои изделия. А нет же, щеки горят, а сердце бьется, словно заполошное. Эток, если каждый раз завязывать веревку, то никаких сил и времени не хватит». Проворчала со своего места домовая. «Их не нужно будет завязывать», — я улыбнулась. «В этом и суть. Они подгоняются один раз под конкретную фигуру, а потом можно пользоваться без ограничений». Завязав бечевку узлом восьмерка, я несколько раз подергала, проверяя, что концы не развязываются. При такой длине даже полный рюкзак будет находиться четко между лопаток, не съезжая вниз и не выгибая человеческую спину. «Удобно?» — поинтересовалась я. «Очень странно», — признался богатырь, руками трогая лямки и рассматривая их поближе. «Обычно это простая веревка от мешка заплечного. Когда носишь что-то тяжелое, то она впивается в плечи». «Здесь такого не будет», — заверила я и попросила, повернувшись в сторону кухни. просковья Ивановна, есть у вас что-нибудь тяжелое, чтобы проверить, как сидит полный рюкзак?» «Как же нету-то?» — удивилась она. «Есть. Вон, кабачков целая корзина в погребе стоит». Я успела заметить, как по губам мужчины скользнула лукавая улыбка. «Ну, что ж. богатый, постоишь в качестве держателя для овощей. Ничего не сделайте с тобой». Домовая принесла несколько крепких кабачков и собственноручно помогла мне сложить их в рюкзак. Когда он стал полон под завязку, Я затянула концы шнура и завязала их в простой узел. «Как чудно-то!» – прокомментировала паня, присокнув рюкзаком. «Попробуй», – попросила мужчину. «Просто сними лямки с рук, через голову перекидывать не нужно. Рюкзак довольно легко сняли. Потом оглядели, закрытые отверстия, затянутое шнуром, надели обратно, потом опять сняли». «И что, больше ничего делать не нужно?» Недоверчиво спросил мужчина, развязывая шнур и вытягивая на свет один кабачок. «Ведь так намного проще. Спина в долгом походе не устанет и от снега закрыта». «И от снега, и от дождя», — подтвердила я. «И действительно больше ничего делать не нужно». «Тогда это очень нужная вещь», — подтвердил мужчина. «Это мне?» Я смущенно кивнула. «А мне такой сделать можешь? вклинилась домовая. «Так куда проще продукты от телеги таскать в подпол!» «Смогу!» — кивнула я. «Только не очень быстро. Я медленно шью!» «Ой, так шить и я могу!» — отмахнулась от меня женщина. Или он племянница моя, ей как раз работа нужна. Мои домовые всяко покрепче вас, людишек, будем!» Смотрела она исключительно на меня. Так что стало понятно, что под людишками я и подозревалась. Богатырь к ним явно не относился. Ты только покажешь, как шить-то. Можно тогда много кому сделать. И военному гарнизону можно предложить. Задумчиво поглаживая подбородок, предложил Никита. У меня знакомые есть там. Они могут хорошо заплатить. Если мне смогут помочь шить, то я много разных вариантов могу придумать. Воодушевленно заверила я, еще не веря своему счастью. Только мне кожа нужна разная, и более плотная, и более тонкая, и чтобы тянулась хорошо. Сделаем у меня на глаза выступили слезы. Неужели здесь, в новом мире, я еще смогу заниматься любимым делом? Поженились мы через неделю. Идя подругу с мужем из храма домой, я счастливо улыбалась, смотря на весело бегущих впереди прошлых с угольком и вслушиваясь в звон колоколов церквушки, провожающих нас в новую жизнь. В который раз я порадовалась тому, что жизнь моя с падением в реку не закончилась, а только началась. И пусть этот мир мало чем походил на прежний, более мне привычный, и был суров и сложен, но именно тут я обрела свое счастье. Конец книги. Для вас читал Зест. Спасибо за прослушивание.